36. Огромная популярность Юэфэя, то есть Андроника Христа, в народе. В результате фактически дворцового переворота мятежа Юэфэй был осужден. Книга «Истории периода династии Сун и Юань» сообщает, как бы Юэфэй ни защищался, его все равно приговорили к смертной казни. Когда всем стало известно что генерал, прославившийся в войне против Цзынь, скоро будет убит, а народ поднялся и стал жаловаться на несправедливость. Все, от родственников императора до простых людей, говорили, что Юэфэй невиновен, и требовали его освобождения. Простые люди тоже окружили Юэфэя и плакали. «Если вы сейчас уйдете, нам не будет житья». 155.4, секция 459. -я. Эта сцена отражает нарастающую популярность Андроника Христа начало распространения христианства.